Глава 30. Вот и мне теперь отчаянно захотелось так же украсить наш новый дом, показать, что у него снова есть заботливые хозяева. Тем более, что капитальный ремонт фасада нам пока явно не потянуть, а белые наличники — это относительно несложно и не так затратно, но эффект может быть потрясающим. И тут, как в том знаменитом мультике про простоквашина, эта картина могла бы сыграть очень важную роль — Возможно, она и дырку на обоих где-то прикроет, скроет мелкие изъяны или неровности стены, оставшиеся от времени и запустения. Но главное, она добавит дому индивидуальности, характера и того самого тепла, которого так ждешь от родного очага. Определенно надо будет потом с Никитой обсудить этот вопрос, узнать, возможно ли это реализовать и есть ли у нас мастера, способные на такую работу. Пока я стояла там, увлеченно рассматривая фасад дома и мысленно примеряя к нему то одни, то другие варианты украшения, может, не только наличники, но и резные карнизы под крышей, Гриша, который до этого момента спокойно прыгал рядом по перилам крыльца, вдруг замер. Его голова резко дернулась, взгляд хищно сфокусировался на чем то внизу, у подножия стены, где снег уже отступил, обнажив полоску влажной земли, В следующее мгновение он беззвучно сорвался с перил и камнем ринулся вниз, стремительно пикируя к земле. Я от неожиданности даже вздрогнула и растерялась на секунду. Затаив дыхание, я смотрела, как ворон с невероятной ловкостью и грацией выделывает в воздухе настоящие пируэты, явно преследуя какую-то мелкую добычу, судя по всему, неосторожную мышь, выбравшуюся погреться на первом весеннем солнце. Его движения были точными, быстрыми, абсолютно уверенными, ни малейшего намека на недавнюю слабость или боль в крыле. Наблюдая за ним, я не удержалась и, скорее от изумления, чем от укора, растерянная довольно громко воскликнула «Гриша! Крыло!». Словно мои слова были командой или внезапным ударом, Гриша резко прервал свой победный полет. Он как будто только в этот момент вспомнил о своей травме, О том, что вообще-то ему положено страдать, и летать-то он не может. Птица почти комично как подстреленная, рухнула на землю рядом со своей добычей. И тот же, картинно подгибая левое крыло, неуклюже перебирая лапами и волоча больную конечность, направился ко мне. Я смотрела на это представление, и растерянность сменилась догадкой и легким смешком. Уже тише, но с явной иронией в голосе, я поправила его, «Гриша, другое крыло болело». Доковыляв до меня, ворон остановился у моих ног и посмотрел вниз. А когда я присела на корточки, чтобы быть с ним на одном уровне, он доверчиво ткнулся клювом мне в колено, а потом прижался головой к моей руке. И тут я отчетливо вспомнила все обстоятельства, при которых это самое крыло у него внезапно заболело. Это случилось буквально на следующее утро после того, как я сказала Никите, что ворон, кажется, уже совсем оклемался после своего предыдущего приключения и, наверное, его скоро можно будет выпускать на волю. Удивительное совпадение, не правда ли? «Ах, ты хитрец!» — мягко пожурила я, поглаживая его по голове и вглядываясь в умные глаза. «Ты что же это удумал? Решил стимулировать, чтобы я тебя не выгнала? Испугался, что тебе придется улетать?» Ну ты даешь, а еще друг называется. Разве друзья так поступают? Гриша подошел еще ближе, почти вплотную, и вдруг неловко взмахнул обоими крыльями, словно пытаясь обнять меня ими. Не издав ни звука, он виновато уткнулся головой мне в грудь. Ну и зря, прошептала я, обнимая его в ответ. Какая замечательная умная у вас птица. Прозвучал неожиданно спокойный, но уверенный голос у меня за спиной, заставив меня слегка вздрогнуть от неожиданности. Я обернулась. Неподалеку, чуть в стороне от крыльца, стояла женщина средних лет, возможно, чуть старше, с проницательными живыми глазами на обветренном, но приятном лице. Одета она была довольно легко для все еще прохладной погоды, в простую, но опрятную темную юбку, и светлую кофту, поверх которой был накинут платок. Она стояла прямо и открыто разглядывала нас с Гришей, без тени подобострастия или страха, скорее с любопытством и какой-то внутренней силой. «У нас вороны всегда считались птицами особыми, мудрыми. Говорят, они выбирают людей под стать себе. Тоже не самых простых». Она чуть улыбнулась, И в ее глазах действительно промелькнула понимающая хитринка. Затем она сделала лёгкий, едва заметный поклон головой и продолжила уже более официально, но все так же прямо. «Я двигая меня кличут, госпожа графиня. Люди в деревне много о вас говорят. Вот я и решила прийти, взглянуть сама да представиться. Приятно познакомиться, рада видеть. Я тоже про вас наслышана. Арина». Выпрямляясь во весь рост, представилась в свою очередь я и протянула руку поздороваться. Пройдемте в дом, или, может, посидим здесь, на крыльце, раз уж погода позволяет», — предложила я. «Здесь хорошо», — просто ответила Едвига, и мы устроились на ступенях крыльца неподалеку от кресла, которое мне принес Никита. Гриша, перестав симулировать, с любопытством наблюдал за нами спирил. Ядвига оказалась удивительной рассказчицей. Она провела у нас в гостях почти весь остаток дня до самого вечера. Говорила неспешно, обстоятельно, делясь новостями и заботами деревни. Рассказывала, чем живут люди, какие у них сложности и радости. Именно в ходе этого разговора, когда речь зашла о скудности местного рациона и о том, чем можно его разнообразить, Ядвига и поведала мне удивительную но почти анекдотическую историю о том, почему деревенские не едят и даже не ловят рыбу, которой, по ее словам, в местной реке было немало. Оказалось, все до смешного банально, хоть и грустно, начала она, покачав головой с легкой усмешкой. Один из прадедов барона Гончарова человек жадный и своенравный, как рассказывают, однажды просто пожалел рыбу для своих людей. Решил, что не гоже черни лакомятся тем же, что и господам. Вот и объявил всем, под страхом наказания, что местная рыба ядовита. Мол, красное мясо у нее верный признак отравы. А те, кто не послушается и съест хоть кусочек, будут маяться животом и всячески хворать, потому как на них падет проклятие баронское. «И что вы думаете?» — Едвига посмотрела на меня испытующе поверили. Да так крепко, что страх этот въелся в кровь. Прошло совсем немного времени, может, одно-два поколения, и люди напрочь забыли, что когда-то их предки с удовольствием удили и ели эту рыбу. А потомки тех людей, что живут здесь ныне, уже и не ведают, откуда пошел этот запрет. Просто знают — нельзя. И все тут — табу. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая небо, В теплые розово-оранжевые тона, когда ядвига начала собираться, несколько часов пролетели совершенно незаметно. Мы расставались с чувством искренней взаимной симпатии и уважения.